Часть 17. Упс. Фубуки. Долг. Догадка. Магическая академия Ирантеля охранялась не хуже резиденции мэра, ведь в ней хранились не только редкие книги, но и множество зачарованных предметов. Также в подвалах академии располагался большой запас зелий для восполнения маны. Эти зелья стоили дорого. Нередко сами ученики и учителя обладали личными магическими предметами и редкими свитками. Их сохранность гарантировала особая охрана, состоящая из рыцарей, служивших в Королевской гвардии и заклинателей второго ранга. Не секрет, что студенты и преподаватели и сами были способны справиться с грабителями. Только полный дурак мог решиться прокрасться в Академию с целью ограбления. Ко всему, Внешний периметр территории Академии охраняли городские стражники. Дома для проживания учителей и студентов располагались на территории Академии. Это было узкое и закрытое сообщество одаренных людей, жаждущих еще большей силы. Присутствие в Академии посторонних людей не допускалось. Когда глава гильдии привел с собой авантюристов и занял зал для практических занятий, Это вызвало удивление и интерес среди всех обитателей Академии. Вскоре каждый в Академии знал, что старый архимаг Саруман Великий распознал предмет девятого уровня. С огромной скоростью эта новость распространилась по всему городу. Но, как и все слухи, была искажена и обросла домыслами. Большинство людей не знали, о каком именно предмете шла речь, был ли он свитком, частью снаряжения или оружием. Было лишь известно, что он принадлежал одному из авантюристов, посещавших Академию. Владельцем предмета считалось Лакюс. Другие говорили, что он принадлежит легендарной заклинательнице Ивилай. Слух дошел и до агентов тайной канцелярии, принцессы Реннер и шпионов соседних стран. Когда сеанс распознания был окончен, Тео рейкшер попросил сайтаму задержаться и чуть ли не силой вытолкал остальных авантюристов из академии тео не мог расстаться с предметами заоблачного уровня так легко и лихорадочно искал поводу просить сайтаму оставить их в академии конечно же на время и только для изучения проговаривая в уме свои аргументы думал худощавый мужчина едва они остались наедине Он взволнованно выпалил заготовленную фразу. «Господин Сайтама, я понимаю, что прошу слишком многого, но вы не позволите мне изучить ваши замечательные предметы чуть дольше. Я посвятил свою жизнь изучению артефактов шести богов. Пожалуйста, позвольте мне изучить их. Конечно же, я заплачу вам за такую возможность. Я готов дать сто золотых, зато...» что они несколько дней полежат в хранилище Академии. Сумма за недолгую аренду была весомой, поэтому Тео надеялся, что Сайтама согласится. «Я все равно не пользуюсь ими. Думаю, если они недельку полежат в другом месте, ничего страшного не случится», — подумал Сайтама. Единственное, что беспокоило парня, что предметы могут быть испорчены, о чем он и сказал заклинателю. Готовый сказать что угодно, лишь бы заполучить в свое распоряжение артефакты, Тео воскликнул. — Конечно же, господин Сайтама, наша сокровищница хорошо охраняется, предметы будут в ней в полной безопасности, да и сам бердыш, который вы держите в руке, имеет свойство неразрушим. Я точно не поврежу его своими исследованиями. — Тогда и не против, — согласился лысый парень. Понимая, что никто другой не сможет поднять предметы, Сайтама спросил, куда ему отнести оружие. «Следуйте за мной, господин Сайтама. Раз я не смогу перенести его в свою лабораторию для изучения и обратно в сокровищницу, лучше всего, если Генунгагап будет храниться в сокровищнице. Там я и буду производить исследования». После этих слов, сияющий от радости мужчина, Провел Сайтаму в глубокий подвал, являвшийся хранилищем и сокровищницей Академии. Преодолев несколько постов охраны, мужчина привел парня в хорошо освещенную комнату. Здесь, в специальных ящиках, стояли бутылочки со светящейся жидкостью голубого цвета. Сайтама уже видел такие в алхимической лавке лизи Барл. «Оставьте ваше оружие на этой каменной тумбе». «Я возьму нужную сумму в своем личном сундуке», — сказал мужчина и отошел в дальний угол подвала. У Сайтама не шли из головы мысли о неразрушимости черного топора. «Неужели и вправду что-то может быть неразрушимым?» — сомневался он. Положив на тумбу копье, Сайтама взял ручку бердыша двумя руками. Он уже пробовал гнуть ее раньше, но, опасаясь сломать, не прикладывал больших усилий. Если предмет и вправду был неразрушим, то ему не удастся его сломать, как сильно бы он ни старался. Пока Рейкшер копался в своем сундуке, Сайтама приложил к ручке Бердыша максимальную силу. Вернее, он собирался это сделать. Но где-то в промежутке между серьезным и очень серьезным усилием ручка поддалась и лопнула. Сайтама разочарованно положил. Две части топора на тумбу, но не рядом, а совместив ручку вместе поломки. Внешний бердыш все еще выглядел одним целым. К своей радости Сайтама подметил, что зеленое свечение лезвия после поломки топора не исчезло. Когда у сестер еще в раннем возрасте обнаружились способности эсперов, Фубуки была на седьмом месте от счастья. Любой человек был бы счастлив, получив возможность выделиться из толпы, но ее восторг быстро сошел на нет, когда она сознала, что ее старшая сестра, коротышка Тацумаки, намного способнее ее. Фубуки была хороша собой, да что там скромничать. Девушка росла настоящей красавицей, но превосходство сестры лишало ее покоя и делало несчастной не в последнюю очередь из за того что старшая сестра не гнушалась прилюдно насмехаться над ней и постоянно твердила о ее бесполезности Фубуки болезненно желала признания как эспер для этого она и вступила в ассоциацию героев но узнав об этом ее сестра сделала то же самое как же это злило фубуки буквально с первой минуты в ассоциации Тацумаки признали, и она заняла место в конце списка героев С-класса, являвшихся элитой среди героев. В кратчайшие сроки она обошла большинство своих конкурентов и прочно закрепилась на втором месте рейтинга. Фибуки же смогла получить лишь Б-класс. Все новички традиционно начинают свою карьеру с конца рейтинга, постепенно повышая свое место в рейтинге геройскими достижениями. Фубуки вступила в борьбу за место в первой десятке героев Б-класса. Очень быстро она поняла, что в ассоциации в одиночку не победить. Она решила объединиться с другими героями и постепенно, пользуясь их поддержкой, продвинулась в первую десятку. На то, чтобы достигнуть вершины, ушли многие месяцы. Многих из героев она бы не смогла обойти, как ни старалась. Верхушку Б-класса занимали по-настоящему сильные герои. Но, к ее счастью, они перебрались классом выше, и ей удалось занять первую строчку рейтинга. Герою, занимающему первую строчку в рейтинге, в течение месяца предлагают повысить свой класс. Представив, с кем ей придется столкнуться в А-классе, Фубуки отказалась от предложения. Она предпочитала быть сильнейшей в Б-классе, чем слабейшей в А. Даже в Б-классе удержаться на первом месте было нелегко. Постоянно возникали сильные новички, быстро взбирающиеся к вершине рейтинга. Стараясь удержаться наверху, Фубуки собрала вокруг себя группу сильнейших героев Б-класса и назвала ее группой «Метель». Новички Б-класса... Приближавшиеся к ней в рейтинге попадали под давление ее группы. Они либо вступали в ее группу, поднимая своими подвигами общий рейтинг героев, входящих в группу, либо оказывались с ней в конфронтации. Травля любого заставит изменить свое решение. Большинство начинающих героев сдались, вступив в группировку «Метель» или оставив геройскую ассоциацию. Фубуки всегда держала хвост пистолетом. Она одна из первых прибыла на руины, разрушенного атакой пришельцев города А. Здесь она и увидела лысого парня, телепавшегося в хвосте рейтинга героев Б-класса. Ее удивило, что он свободно общался с героями С-класса, особенно с новичком С-класса Генсом. Это очень обеспокоило ее. Опасения девушки не были напрасны. Всего за один день Сайтама поднялся из хвоста рейтинга на седьмое место. Таких она ненавидела больше всего. Любители примазаться к подвигам сильнейших героев и получить часть их очков... Больше недели в Фубуки искала встречи с Сайтамой. Несколько раз она наносила визиты в город Зет, где по записям в регистрационной карте проживал этот человек, но ни разу не застала его дома. Это очень нервировало Фбуке. Ей нужно было срочно заставить Сайтаму вступить в ее группировку или намылить шею, чтобы он еще раз подумал, так ли сильно он хочет быть героем. Очередной поход к нему домой закончился ничем. И тогда Фбуке решила, что лысый парень просто прячется. Это ничтожество. Думает, что сможет пересидеть в своей норе? сжимая кулаки, подумала девушка. Она решила поймать его, устроив засаду. Лучшим местом для засады была его собственная квартира. В этот раз девушка не взяла с собой помощников. Ее силы вполне хватило бы, чтобы преподать выскочке урок, а заметив ее помощников, он мог просто сбежать. Три часа девушка дежурила напротив его дома, а когда начало смеркаться решила перебраться в его квартиру. «Может, он просто не подходит к двери и не включает свет?» — предположила Фубухе. Используя психокинетические способности Эспера, она без труда взлетела на второй этаж многоэтажного дома. Балконная дверь была открыта, что убедило девушку в том, что обитатель квартиры может прятаться дома. Проникнув через открытую балконную дверь в комнату, она ощутила странную магнитную аномалию. Девушка осторожно прошла внутрь комнаты, но потеряла равновесие, перецепившись в полной темноте через раскиданные на полу вещи. Она приземлилась мягко, оказавшись прямо на кровати Сайтамы. В следующую секунду в грудь девушки уперлась примятая зеленая трава. Получив от лысого героя тугой мешок, Гелу услышала странную фразу. «Половина твоя, осторожно иди домой, я скоро буду». Покинув гильдию и спрятавшись в укромном уголке, эльфийка заглянула в мешок. Он был доверху набит красивыми золотыми кругляшками. «Сколько же их тут!» — восторженно подумала девушка. Убедившись, что за ней никто не следит, Она наспех пересчитала монеты. «Двести! Неимоверно!» Только недавно она горевала, что господина ограбили, и чтобы поддержать его, отдала все свои жалкие сбережения, как спустя всего час он заработал больше, чем имел. Еще больше эльфийку поразило то, что господин поровну поделил полученные им в гильдии деньги то она такая, чтобы получать от него столь щедрые дары. Может, он рассчитывает на мою благодарность? На секунду вспомнив Эну и Элу, подумала девушка. Она окинула свое худощавое, еще не вернувшее прежнюю форму после затяжного голода тела, с едва выпирающими в районе груди холмиками, и покачала головой. Воровки выглядели куда привлекательнее, чем она. Может, ему понравились мои длинные светлые волосы или голубые глаза? Потрогав спутанной пряди, предположила смущенная девушка. Как ни грустно было это признавать, но Гелу не была красавицей низемной красоты, особенно после того, как два месяца питалась одними помоями. Она не убила себя и не сдалась только из-за младших сестер она всегда была для них примером для подражания и защитником. Вернее, с того самого момента, как их родители пали в бою. Если бы не сестры, она бы уже давно сдалась или погибла при попытке бегства. Сейчас ее сестры были в безопасности. Гелу еще раз испытала прилив благодарности к господину Сайтаме. Вчера пределом ее мечтаний было взять деньги в долг и быстро выкупить сестер. За это она была готова служить лысому парню расцеловать его ноги и любые другие части тела. Сегодня ее мечта осуществилась. Герой лично спас ее сестер и не потребовал за это платы. Он даже одарил ее той суммой, о которой она мечтала все это время. Хоть ей уже и не нужны были эти деньги, Гелу была очень благодарна и чувствовала себя бесконечно обязанной. Чем она могла оплатить этот долг? Это был трудный вопрос. Помощью, как товарищ по команде, она была почти бесполезна. Скорее просто путалась у него под ногами, чем еще, как женщина, она могла родить ему сыновей. До сих пор ее планы строились только до момента освобождения сестер. Это было единственной и самой важной целью, но теперь она достигнута. Очень скоро ее сестры окрепнут и смогут отправиться домой. Имеет ли она право покинуть героя, получив от него желаемое. Она не могла поступить так эгоистично. Одновременно Гелу чувствовала, что лишь обременяет его еще сильнее необходимостью заботиться о себе и сестрах. У эльфийки голова шла кругом от всех этих мыслей. Чем она могла быть полезна? Проще всего было спросить напрямую, к примеру, смело подойти и спросить. Хочешь, я рожу тебе детей? Нет. Это звучало так, как будто она желает связать его браком. Почему ей вообще пришла в голову такая идея? Неужели она хочет стать его парой и ищет повод, чтобы остаться рядом? Невозможно! Сжав кулаки, выкрикнула девушка. Все люди недостойные и гнусные твари. Пытаясь развеять посетившие ее мысли, убеждала себя эльфийка. Но при мысли о Сайтаме она испытывала только благоговение и благодарность. Щеки девушки покраснели. Гелу просто не могла плохо думать о лысом парне. Причина крылась в глубоком уважении или было что-то еще. Представив, что она отправляется в родные леса, Гелу совсем не испытала радости. Скорее наоборот. Неужели причиной был Сайтама? Дом. Гелу стало очень грустно. Их деревню сожгли. Дома как такового не осталось. В эльфийских лесах их ждал уже ставший привычным в последние годы голод, бессонные ночи и вечная тревога. Вернуться туда одним будет тяжело и опасно. Гелу чувствовала себя по-настоящему защищенной только рядом с Сайтамой. Сегодня утром эльфийка увидела лежавшую на его груди Соню, и ее сердце ёкнуло. Она из всех сил не хотела признавать этого, но она ревновала. — Если бы он позволил мне тоже вот так прижаться к нему грудью и просто полежать в его объятиях, без этого, — покраснев, подумала девушка. Гелу поняла, что очень хочет объятий Сайтамы, но панически боится секса. Причин было несколько. Она была девственницей, и она была настоящей девственницей. Стыд, стеснение и отсутствие даже минимального опыта делали ее деревянной, как буратина, даже при мысли о сексе. И все же ей хотелось нравиться ему, как женщина. Наверное, для этого нужно красивое платье, подумала она. Раз господин дал ей такое щедрое вознаграждение, Она могла позволить себе покупки. Большой мешок с деньгами прямо сейчас был в ее руках. Ее сестрам тоже нужна одежда. Им будет неудобно постоянно кутаться в одеяло. Взглянув на свои кожаные штаны и желтую потертую рубаху, Гелу вспомнила, что должна еще одному человеку. Именно ему принадлежали все эти вещи. Старк, даровавший ей свободу и шанс познакомиться с Сайтамой, купил ее на свои кровные сбережения и отдал свои последние деньги, чтобы помочь встать на ноги. У люфийки появился шанс вернуть ему долг. Старк жил очень скромно. Из-за постоянных странствий и неуживчивого характера не успел в молодости завести семью, а когда хватился, сам уже был никому не нужен. Он был довольно стар для авантюриста. Редко кто из них доживал до 60. Конечно, он уже не мог выполнять опасную работу в гильдии и зарабатывал на жизнь разноской дров. Со времен работы в гильдии у него остались некоторые сбережения. Он расходовал их бережливо, изредка радуя себя кружечкой пива или мелкой безделушкой. Но однажды, проходя мимо невольничьего рынка, он заметил эльфийку, точь-в-точь похожую на его бывшего члена по команде. Лопоухая дура однажды спасла его, хотя они и не были друзьями. Спасла она его ценой собственной жизни, поэтому при виде ее молодой копии сердце старика дрогнуло, и он купил рабыню. Старк радовался недолго. Рабыня была очень худой и измученной от постоянного недоедания. Ее нужно было одеть и накормить. Эльфийку звали Гелу. Она не умела читать и писать, не умела вести хозяйство и ненавидела всех людей. Наверное, именно ее ненавидящий взгляд и напомнил ему лопоухую дуру. Отдав последние сбережения девушке, старик вернул долг своей эльфийке-спасительнице, но обрек себя на тяжелую жизнь. С потеплением потребность в разноске дров резко сократилась, что увеличило и без того высокую конкуренцию. Приходилось браться за работу почти даром. Старк едва зарабатывал на еду, а последние два дня ему не здоровилось. Колени крутило, спину ломило, старые раны напомнили о себе. Будь при нем сбережения, не пришлось бы беспокоиться. Он просто отлежался бы в своей коморке пару дней. Но когда денег нет, пропуск работы означает голод. Когда в дверь его скромного жилища постучали, Старк удивился. Он никогда не принимал посетителей. Самым последним его гостем была Гелу. Но она уже давно не заходила к нему. «Может, ей нужна помощь?» – подумал старик. Он надеялся, что это не так. Он больше ничем не мог ей помочь. Разве что дать ночлег. С трудом поднявшись с кровати, седой мужчина подошел к двери. Откинув хлипкий сосов, он слабой рукой толкнул дверь. На пороге стояла эльфийка. Старк отметил, что на ней были все те старые вещи, что он подарил ей. Но сама она выглядела гораздо лучше. Черные круги под глазами пропали и ввалившиеся щеки вернули нормальную форму она все еще выглядела ослабленной но гораздо лучше того что он видел в последний раз здравствуйте господин старк извините что беспокою вас сказала эльфийка и поклонилась раньше ты не звала меня господином что то случилось озадаченно спросил старик только сейчас он заметил что в руках девушки был кувшин Буханка хлеба и еще один сверток. «Я принесла ваше любимое пиво, вяленое мясо и свежего хлеба». «Это хорошо. Спасибо. Ты, наконец, нашла команду?» «Да, господин Старк. Я принесла еще кое-что. Можно мне войти?» Старк проковылял к своей кровати. От запаха мяса и слов о пиве его плохое настроение улетучилось. Девушка поставила на маленький стол кувшин и положила рядом продукты. Гелу извлекла из кармана небольшой мешочек и положила его на видном месте. — Поешь со мной? — спросил Седовласый старик. — Извините, я не могу. Лидер команды, господин Сайтама, сказал мне идти домой. Я должна вернуться раньше его. — Ясно. Тяжело вздохнув, сказал Старк. И, ткнув пальцами в мешок, добавил, «Если это деньги, забери их. Тебе еще сестер выкупать забыла?» «Сестры уже со мной. И все благодаря вам, господин Старк», — улыбнувшись, ответила эльфийка. «Я пойду». Гелу покинула дом, и старику, лишенному подробностей, осталось только гадать. «Кто этот Сайтама? Впервые слышу его имя» она сказала что они живут вместе наверное он влюбился в нее раздал денег на выкуп сестер невозможно так быстро заработать сто золотых возможно она взяла в долг и будет отдавать потихоньку размышлял он эльфийка порадовала старика его душевный порыв принес добрые плоды сегодня эти плоды вернулись заботой о нем старк решил посчитать сколько гелу принесла медиков Мешочек был небольшим, но там могло поместиться пятьдесят монет. Такого количества медиков вполне хватило бы на 10 дней отдыха. Взяв трепичный мешочек в руку, он удивился его весу. «Неужели?» — не поверил старик. Серебро и медь весили почти одинаково. Такими тяжелыми могли быть только золотые монеты. Старик быстро опрокинул мешок в ладонь. «Золотые!» Старк принялся считать и понял, что Гелу вернуло ему деньги с учетом всех его трат. Здесь было даже больше, чем он потратил. В ладонь с монетками упали капли. Странные капли, соленые капли. С возрастом все люди становятся сентиментальными. Седой старик устил слезу. Он опять вспомнил лопоухую дуру. Почему они все время ругались? Зачем он обижал ее? Почему она спасла его? Может, для того, чтобы в будущем он помог Гелу? Одним богам известно, зачем все происходит. Старик отложил деньги, выпил пиво и решил, что завтра опять сходит на невольничий рынок. Айнс ощутил, что тупеет. Он уже неделю наблюдал за бесконечной верницей ныряющих в тоннель големов. Работа спорилась, но возникла непредвиденная проблема. Извлеченную из тоннеля породу было некуда девать. Сначала ее просто сгружали на свободное место четвертого этажа. Когда доступное место закончилось, пришлось переправлять дробленые камни на нижние этажи. Когда все этажи гробницы были завалены камнем, Айнзу не осталось ничего другого, как остановить работы. Это был тупик. Собрав своих слуг в единственном свободном от каменных завалов помещении, скелет решил обсудить дальнейшие действия. «Владыка Айнз, давайте выкидывать камни в портал», — предложила Аура. А еще мы можем делать это ночью, чтобы не выдать себя. Мне нравится такое решение. Но где камни не привлекут внимания? Мы можем заполнить ими котлован, оставшийся после нападения лысого человека. Не будет ли это слишком заметно? Возможно, вы правы, владыка. Извиняющимся тоном произнесла аура и замолчала. Владыка. Если разбросать камни у подножья гор, это будет выглядеть не так заметно, — предположил Сибас. Хорошее предложение. Мы так и поступим. Нужно избавить Назарик от этого мусора. Думаю, я выяснил, что хотел. Вдруг воодушевленно сказал скелет. — Под землей нас не трогают. Мы откроем портал к подножью гор и углубимся под землю у ее основания. Надеюсь, этим мы не вызовем недовольство Геэма.